Сосредоточенность. О, скорбь! Спокойной будь и мудрую, тобою был вызван вечер. Он к тебе не сходит. Вот. И сумрак, обволок окрестность пеленою, Несущий мир одним, другим миллион забот. Покуда смертные презренную толпою Идут раскаяться на рабский праздник, тот. Несчадно бьет хлыстом их наслаждение злое. О, скорбь! Твоя рука пусть руку мне пожмет вдали от них. Смотри, с балконов небосвода глядят умершие в одеждах ветхих годы, и, сожаление, смеется над водой. Диск солнечный заснул под аркой, умирая. Следи, любимая! Огромный саван свой ночь сладостно влочит к востоку, выступая.